— Он был убит на повал, — продолжал Дрё. — Судебно-медицинская экспертиза даст свое заключение, но мне и так все ясно. — Когда вы видели его в последний раз? — В полдень. Мы вместе позавтракали. Мне не показалось, что он сколько-нибудь озабочен. После кофе он поднялся к матери. — Госпожа де Шамбон знает? — Сейчас узнает. Успеет бедная женщина. Когда врачи эксперты уедут, я займусь ею и вашей сестрой. Мне хотелось бы незамедлительно знать, что он вам рассказывал со времени нашей последней встречи. Ведь у вас были самые добрые отношения, не правда ли? И да, и нет. С какой-то точки зрения мы были товарищами, и даже очень. С другой стороны, как бы настороже друг с другом. Если говорить откровенно, он ухаживал за изой А мне это не очень нравилось. Представьте себе, я в этом не сомневался. — Весьма интересно, весьма! — воскликнул Дрё. Он несколько раз покачал головой, словно поздравляя себя. Затем, услышав шум в коридоре, слегка меня оттолкнул. — Это моя бригада. Подождите в библиотеке. Мы продолжим беседу. — Мне ничего не известно комиссар. Я не очень представляю, чем могу быть вам полезен. — Напротив. Может, хотите курить? Гарнье, сходи за его трубкой. — Садитесь рядом и не волнуйтесь. Через пять минут я подойду к вам. Я доковылял до библиотеки. Тревожиться было незачем, но, несмотря ни на что, я был на стороже. Люди из судебно-медицинской экспертизы вели себя в кабинете шумно, переговаривались во весь голос, словно не замечая убитого. Я узнал врача, расслышал слова крупного калибра, прямое попадание в сердце. Гарнье принес мне мою трубку и табак. Я чувствовал слабость, словно выполнил рискованный акробатический трюк. Однако все казалось было в порядке. Все меры предосторожности приняты. Клещи положил на место, предварительных их вытерев. На гравии аллеи костыли оставили следов. Наконец, обе анонимки выглядели достаточно недвусмысленными. Разумеется, у Дрё были подозрения. До такой степени драма выглядит инсценированной. Даже две драмы, и почти одинаковые, и каждый раз свидетель с телефонной трубкой в руке. Кто угодно заподозрил бы неладное, тем более Дрё, Однако ни одну деталь нельзя вменить мне в вину. Мать Шамбона возопит, пустит в ход связи, и что дальше? Ее сын имел право влюбиться в ИЗУ. Под ИЗУ нельзя подкопаться, ведь я предусмотрительно подсказал Шамбону. Они в парке взламывают дверь. Они — злоумышленники, взломщики, подонки. Откуда Изи знать о них? О, таинственной смерти в замке взбаламутят любителей сплетен — но мы не станем долго ждать чтобы переселиться куда-нибудь подальше я ничего не боялся люди шумно сновали взад вперед ходили по парку пришел потрясенный жармен какое горе что такое мы сделали господа вы ничего не слышали ничего всю ночь у меня по духам грохочут грузовики если прислушиваться к звукам я бы не спал ночами напролет нас разбудил звонок комиссара я хотел предупредить госпожу и вашу сестру, Честно говоря, я совсем потерял голову. Молодой человек, приехавший с комиссаром, велел мне сидеть спокойно. Нас, мол, позовут, когда понадобится. Теперь-то я вижу, если мы тут останемся, нас всех прирежут. Полно, полно, Жермен, успокойтесь. Вы же участник сопротивления. Это куда лучше, честное слово. Не хотите ли рюмочку? Спасибо. они тут надолго? А, эти-то. Сразу видно, им не приходится заниматься уборкой. «Вы думаете, их интересует покойный?» «Как бы не так. Они крутятся вокруг да около, перешагивают через него, словно это не христианин, а животное. Возмутительно. Бедный мой господин, такой конец!» В коридоре показался Дрё. жермен будьте добры, подойдите, пожалуйста. И обращаясь ко мне, я сейчас вернусь». Снова шарканье ног, голоса. «Отодвиньте кресло. Через дверь так удобнее». Звон разбитой фарфоровой статуэтки. «Осторожней, черт!» Шум удаляется. Слышно только скольжение, легкий скрип выдвигаемого ящика, щелчок снятой телефонной трубки. Этот дреж нырит повсюду, вынюхивает. Слышу только его тихий голос. Вдруг меня охватывает страх. Так, ни с того ни с сего, лоб и руки покрылись испариной. И это я, столько раз стрелявший во врагов, которые хотели моей смерти, Но то была липа. Судороги, подскакивания. Через минуту они уже вставали и хохотали от души. А тут шамбон. Его распирало от самодовольства, но ведь он был чист, как дитя. Увы, не киношная смерть. Подкашиваются колени. Конец. Смертельная бледность, как у тех бедолаг, которых расстреливают по всему свету. Фроман еще куда не шло, этот был мерзавцем, но шамбон, всего лишь избалованный мальчишка. Двое мертвецов. Такова цена моих ног. Вдруг я понял, что теперь не перестану допрашивать самого себя. Дрё кашлянул, заговорил сам с собой, передвигая какой-то предмет, затем вышел из кабинета и тихо толкнул дверь в библиотеку. «Прошу прощения, что заставил ждать службы», — сказал дрю схватил стул и уселся напротив меня. Прежде чем мы двинемся дальше, мне, думается, можно прояснить кое-какие моменты. Между двумя делами имеется странное сходство. — Вы находите, — говорю я, — такое же сходство между самоубийством и убийством? Он любезно улыбается, он внимателен, приветлив, будто в соседней комнате никого не убивали, будто не наступил уже второй час ночи, будто... — Хорошо, — говорю я с досадой, — что вы от меня хотите? — Повторяю, я спал, я ничего не знаю. разумеется — Как все, как вы, например, я знал, что Шамбону кто-то угрожает, но не придавал этому большего значения, чем вы, комиссар. Ведь вы считали, что никакой опасности нет, не так ли? И не было оснований для беспокойства. Почему он улыбается? Чем он так доволен? Вот сунул руку в карман и достал бумажник. — Давайте поговорим об этих письмах, — говорит Дрё. — Весьма, знаете ли, интересные письма. Более интересные, чем вы думаете.